Глава 8 Второй путь в Аргарейн Я все лето мотался по Кархайду Из одного города в другой Из одного княжества в другое Наблюдал, слушал И с удовольствием рассказывал всем, кто давал мне кров Кто я такой Многие кое-что слышали обо мне по радио, но весьма смутно представляли, что именно я собой являю. Они были любознательны, одни больше, другие меньше. Очень немногие боялись меня. Врагом в Кархайде считается не чужеземец, а захватчик. Любой иностранец, откуда бы он ни явился, считается гостем. Врагом же чаще бывает ближайший сосед. «Целый месяц я прожил в древнем фамильном очаге Горенхеринг. Очаг – это своеобразное сочетание укрепленного замка, небольшого города и деревенского поместья. Горенхеринг возвышался на холме над вечными туманами Великого океана Годомина. В очаге было около 500 жителей, и, явись я на 4 тысячелетия раньше, предки их жили бы в том же самом месте, Согласно тем же самым традициям, хотя за это время на планете Гетен были изобретены электродвигатель, радио, различные станки и механизмы, автомобили и сельскохозяйственная техника. Все это уже успело стать привычным, промышленная революция осуществлялась здесь размеренно, без каких бы то ни было социальных бурь и потрясений. И за 30 веков Гетен не достигла того, что на планете Земля совершилась за каких-то 30 десятилетий. Но никогда Гетен не приходилось платить столь жестокую цену за свои достижения, как земле Планета Зима – мир неприветливый, недружелюбный. За неадекватное поведение, неправильное отношение к себе он наказывает сразу и неизбежно, смертью от холода или голода. И никаких тебе пограничных состояний, никаких отсрочек. Отдельный человек еще может уповать на удачу, однако целое общество себе этого позволить не может. Так что культурные сдвиги на Гетен очень редки, как редкие и физиологические мутации. Однако они порой дают неожиданные и значительные результаты. А потому гетенианцы продвигались по своему историческому пути очень медленно. Взяв за основу любую конкретную точку их истории, поспешный наблюдатель может сделать вывод о полном прекращении промышленного и социального развития на всей территории планеты. Однако ни то, ни другое никогда не прекращалось. Сравните бурный поток и движение ледника. Оба в итоге своей цели достигают. «Я много беседовал со стариками Горенхеринга и с детьми, которых мне впервые довелось наблюдать непосредственно, потому что в Эрнранге все дети живут в закрытых, частных или государственных очагах, или так называемых школах. 25-30% всего взрослого населения города постоянно заняты профессиональным воспитанием и образованием детей. В Горенхеринге воспитанием детей занимались сами жители очага, в основном старики». За это несли ответственность одновременно все и никто в отдельности. А потому дети довольно-таки дикими в атагами слонялись по скрывающимся в тумане холмам и пляжам побережья, когда мне удавалось приманить одну из таких группок и завести беседу, то дети оказывались одновременно застенчивыми и гордыми, но безгранично доверчивыми. Сила родительского инстинкта столь же сильно варьируется здесь, на Гетен как и во всей Вселенной. Никаких общих выводов на этот счет сделать нельзя. Я, например, ни разу не видел, чтобы житель Кархайда ударил ребенка или хотя бы сердито обругал его. Их доброта по отношению к детям поразила меня прежде всего своей искренностью, деятельным характером и почти полным отсутствием собственнических инстинктов. Я подозреваю, что Нагитен – Вряд ли возможно провести грань между материнским и отцовским инстинктами. Здесь главенствует общий родительский инстинкт – желание защитить, поддержать.